глава 10 я всегда недолюбливала шопинг раньше теперь же поняла что я не просто не люблю я его ненавижу объездить полгорода посетить кучу магазинов обойти огромный торговый центр перемерить десятки разных офисных костюмов и строгих платьев чтобы каждый раз слышать нет не то не подходит за что мне это Роман явно задался целью довести меня до точки кипения, отомстить за все прошлое и будущие пакости разом, прикрываясь благими намерениями. Ноги болели, терпение заканчивалось. Я зверски начинала хотеть есть, но все мои попытки хоть немного пронять начальника жалостью проваливались еще на начальном этапе. «Ты обязана выглядеть идеально. Там будет пресса, будут инвесторы, а ты моя правая рука, считай вторая половина». Отрезал Роман. Хм, звучит-то как... Не удержалась, чтобы не ввернуть шпильку. Только я уже готова отказаться от короны ради того, чтобы просто поехать домой, отдохнуть и поужинать. Странно, я еще не встречал женщин, не любящих тратить деньги, тем более не свои. Расслабься и получай удовольствие. Треснуло бы ему сейчас, до да сил нет и административная ответственность, за содеянное останавливает, или даже уголовная. Это не мне, это ему нужно, чтобы всё и все выглядели идеально. А мне отдохнуть надо, пока я не растянулась где-нибудь здесь от усталости. Роман Александрович, мы ведь уже достаточно выбрали. Пример ещё вот это. Подало очередную вещь, а после будет тебе ужин. Не слышит вообще. Я с ненавистью посмотрела на коктейльное чёрное платье и два брючных костюма голубого цвета. Забрала вещи из его рук и поплелась в примерочную. Всё, это последнее, на что меня сегодня хватит. Пусть хоть небо упадёт на землю, больше я не выдержу. Вот интересно, он всегда так тщательно подходит к выбору одежды для секретарши. Может, мне вовсе положена отдельная ежемесячная премия на элитные шмотки? Чёрт, ну же! Пытаясь застегнуть молнию на спине, пробурчала про себя, теряя терпение. Вообще, с подобным у меня никогда не было проблем. Я вполне сама справлялась со всеми застёжками, находящимися сзади. Но в этот раз то ли бегунок заел, то ли я дёрнула со всей силы и закусила ткань. И теперь пыталась изловчиться и исправить, начинала злиться ещё сильнее. Потому что не получалось. В определённые моменты я умею быть щедрым прозвучало прямо за шторкой. «Тебе помочь?» «Услышал-таки большой ух!» «Да, позови, пожалуйста, девушку-консультанта». «Она отошла. Я могу быть полезен?» Опять настойчиво переспросил Роман. «Это заговор. Не иначе». Вздохнула, понимая, что выбора у меня особо нет, отодвинула тканевую перегородку и запустила его внутрь. «Не поддается». Повернулась спиной убери волосы», — тихо попросил Роман. Я выполнила просьбу, наклонив голову и замерла, ожидая его дальнейших действий, думая о горячей ванне, о мягком пледе и любимой подушке. «Ещё немного, и я окажусь, наконец, дома. Выпью чая, полистаю социальные сети и спать». Задумалась, погружаясь в свои мысли, и совсем не заметила, что Роман не торопился мне помогать. Вместо этого, Он нежно поглаживал кончиками пальцев шею, легонько массировал плечи, вызывая приятное расслабление. Роман Олег осеклась на полусловии, встретившись с ним глазами в зеркале. И застыла, загипнотизированная его взглядом. Тяжелым, арканищем, порочным, заставляющим забыть о моей усталости и проблемах. Мужские руки с лёгкостью справились с молнией, потянув за бегунок. Одно движение, и платье обтянуло мою фигуру как перчатка, идеально подчёркивая каждый изгиб тела. Я вздрогнула от выжикнувшего звука, переводя внимание на себя, оценивая результат. Даже будучи настолько измученной, не могла не заметить, насколько сразу преобразилась моя внешность. Я ведь раньше и не замечала, какая красивая у меня фигура. Каждый день в суете, в спешке, в однотипных офисных юбках с блузками. А тут словно прозрела, таращась изумленно на себя в зеркало. «Красивая!» — прокомментировала вслух и ощутила, как Роман слишком сильно сжал пальцы на моих плечах. Неожиданно и очень многоговоряще. «Это ты, красивая Настя!» Севшим голосом прохрипел мужчина, обжигая дыханием затылок. «Очень!» Секундное замешательство, от которого мурашки по всему телу и мысли в кучу. Ощущение, что где-то внутри меня коротнуло. Странно. Не по сценарию. Выбивая невидимые искры и руша всю систему. А хуже всего то, что это короткое замыкание не вызвало внутреннего протеста или хотя бы какого-то отрицания. Но не успела я опомниться, как Роман тут же отступил, скрываясь за шторкой. И уже после я услышала холодное «Можете заканчивать примеркой, вы правы, пора закругляться». Таким тоном, будто это я его потянула на шопинг, мучила выбором, таскала битых три часа по магазинам и заставляла примерять каждую вторую вещь из ассортимента. Всё волшебство момента рассеялось в раз. Да и было ли оно? Похоже, мне уже начинают мерещиться то, чего нет. Роман просто помог, сделал вежливый комплимент и определился с выбором наряда на открытие их филиала. Да, всё именно так и есть. Только вот какой-то странный осадок от последней сцены остался. Так бывает, когда ребёнка поманят конфетой и заберут в последний момент. Обидно. Пытаясь не зацикливаться на возникшем диссонансе, я переоделась, подхватила вещи и вышла из примерочной, глазами отыскивая романа в просторном зале. Мужчина стоял у кассовой стойки, улыбаясь девушке-продавцу. Они о чём-то мило беседовали и, похоже, были настолько увлечены разговором, что даже не заметили, как я подошла. «Конечно». Какие еще нужны доказательства, что мне померещилось восхищение в его глазах там, в тесной кабинке, наедине, когда этот ловелас уже откровенно кадрил очередную глупышку, пуская в ход все свое обаяние. Скались тридцать два зуба. Девушка звонко рассмеялась, отводя взгляд, а у меня резко до нуля упало настроение, которого и так особо не было. «Я могу ехать домой?» — тронула Романа за плечо. «Сейчас, подожди. Рассчитаюсь за покупки». «Я сама доберусь, не переживай». «Подожди», — настойчиво повторил мужчина. Кивнула неопределённо и направилась в сторону выхода. «Подождать я могу и на улице. Могу вообще уехать сама. На такси. Да хоть бы на том же автобусе, но смотреть на то, как он на моих глазах открыто флиртует с продавщицей, больше не могла». «Так вот какие у тебя основные мотивы!» Вздрогнула от неожиданного голоса сзади. «То есть тебе просто причина нужна была, так ведь, Настя, чтобы сухой из воды выйти? Нахер я тебе, когда тут такой мажор нарисовался? Шмотки дарит, на работу взял, обеспечивает. Теперь понятно». Мне даже не нужно было оборачиваться, чтобы понять, кто стоит за спиной, и что именно ему понятно. «Антон! Только вот какая человеку разница? Всё никак не успокоится? Не смирится с тем, что потерял доверчивую дуру Настю?» «Я не собираюсь перед тобой отчитываться», — огрызнулась в ответ. «Небось, хорошо сосёшь, раз он тебя по таким бутикам водит». «Завидуешь? Могу я тебе словечко замолвить», — выплюнула язвительно. Мне плевать, что он сейчас обо мне подумает. Я внезапно осознала, что ничего, кроме раздражения, Антон у меня не вызывает. А его мнение вообще потеряло вес в моих глазах. Внутри кипело совсем другое чувство. Пока не сильно, но обороты набирала быстро. Сука ты! Знал бы раньше, что ты такая тварь продажная, близко не подошёл бы. А так ещё столько лет потратил на тебя. Процедил он сквозь зубы. Судя по брезгливому выражению лица, и сплюнул бы, если б можно было. «Ты забыл добавить самые лучшие годы. Выход там!» — указала на вращающуюся входную вертушку. С минуты на минуту появится роман. Как он отреагирует на появление Антона, неизвестно. а скандала в торговом центре, чтобы потом видео с нашим участием разлетелись в Ютубе, не хотелось. Я краем глаза поглядывала в сторону стеклянных дверей магазина, сквозь которые было видно, как мужчина расплачивается картой, улыбается кассиру, как девушка суёт ему в руку визитку, как бы невзначай задерживая руку на его ладони, как странно на этот жест смотрит сам Роман и злилась, откровенно злилась на него, на наглую продавщицу, на злорадствующего рядом Антона. «А ты у него явно не одна, крошка!» В унисон с моей необоснованной ревностью отметил бывший. «Мне жаль тебя, но век подстилки недолг!» «А мне жаль тебя! Второй раз твоя физиономия может не выдержать!» Улыбнулась так, что Антона перекосила. Тем более у парня всё ещё оставались жёлто-сиреневые пятна от синяка под глазом и ссадины на носу как напоминание о нашей последней встрече. И он, наконец, принял верное решение — оставить меня в покое.